Влюблённый в смерть дворец стоял на краю вселенной и с благоговением наблюдал, как чудесная пара, держась за руки, поднимается по радужной лестнице в город ангелов, на пятый план существования. Сверху на них падали лепестки белых роз, кружась в невероятном волшебном танце. Молодой человек был сдержан и, кажется, немного волновался. Прекрасная женщина в белом излучала неземное сияние. Вокруг неё порхали бабочки и пели птицы. Она улыбалась и ликовала. Творец невольно залюбовался ею. Хороша, спросил он, никому не обращаясь, и сам же себе ответил. Хороша. Моё лучшее творение. Хороша. с плохо скрываемым восхищением, подтвердил внезапно появившийся ангел тьмы. «Человечество спасено, люди вновь обрели любовь. Ты выиграл пари, проси, что хочешь», — сказал ему Творец. Ангел тьмы отвел глаза. «Я проиграл». «Как?» — ахнул Создатель, а затем наигранно хлопнул себя ладонью по лбу. так это ты все ради нее устроил. То-то я удивился, когда ангел тьмы взялся спасать мир. Ты знал, что человечество обречено, ведь ты можешь видеть самые потаенные мысли людей. И я, и ты прекрасно знали, что проект провальный. Человечество погрязло в ненависти, в страстях, похоти и должно быть уничтожено. Но ты пришел ко мне и заключил пари, что в сердцах людей снова будет властвовать любовь. Нужно лишь подождать 300 лет. Признаюсь честно, ведь я тогда не поверил в успех. Тем более странно, мне казалось слышать такие слова из уст ангела тьмы. Но, конечно, я знал, что ты давно и безнадёжно влюблён в ангела света. Да, я всё продумал. Я наблюдал за ней очень долго. Я видел, как она лелеет своих подопечных, и как она устала. Я видел, как она страдает от того, что люди не замечают, что она для них делает. Ангел Тьмы закрыл глаза. Но я знал, что в ней есть огромный потенциал. Ты наделил меня способностью заглядывать в самые сокровенные уголки души, туда, куда даже сам ангел или человек боится заглянуть. Я видел ее душу. Я знал, что только она со своими амбициями и с обостренным чувством справедливости сможет вытащить человечество, дать ему шанс. Поэтому я заключил пари и с ней. И я предложил ей выбрать самого отъявленного негодяя и помочь ему исправить ошибки. Я думал, что увидев темные стороны этого человека, она поймет, что люди недостойны её, что она наконец забудет про них. А поскольку это я помогал ей, то она полюбит меня за это. Но я просчитался. Да, в этом вся женщина, с сочувствием сказал творец. Она останется с тем, кого выберет сама. И это не обязательно тот, кто её больше любит. Любит, ты думаешь? Он её любит. Ангел тьмы подскочил на месте, а потом рявкнул так, что на земле упало сразу несколько звёзд. Ты думаешь, он будет любить её так, как я? Да эти никчёмные людишки, склонны уничтожать всё, что к ним приходит даром. Уже через год он будет смотреть на таких же молодых и красивых ангелочков, а через два разведётся с нею. "Пудь бы ты уже сказал ей, творец". Он умоляюще поднял взор к небу. "Если она примет свою тёмную сторону, то станет подобна, станет подобна творцу", подтвердил Создатель. "Но понимаешь ли, Ардальон?" Он дружески похлопал ангела тьмы по плечу. "Я не могу вмешиваться в этом свобода воли". "Ах, да, это твоя пресловутая свобода воли". Ангел тьмы демонстративно закатил глаза. Но ты не отчаивайся, сказал творец. 300 лет для ангела небольшой срок. Она наконец увидит человека совсем близко, а не с высоты своих грёз и мечтаний. Она поймёт, что такое любить не далёкий идеал, а человек, который изо дня в день находится рядом. Она узнает Что живая душа постоянно находится в поиске, а значит, всегда будет делать ошибки. К тому же, через 300 лет, скорее всего, человечество снова будет в опасности. Тут ты можешь опять попробовать и сделать ей предложение. Только прошу тебя, ордальон. Не придумывай больше этих сложных схем. Женщина любит искренность, поэтому она может выбрать отъявленного раздолбая, если он от души раскаялся. А вообще, честно тебе признаюсь, я и сам не понял, по каким принципам она выбирает себе возлюбленного. Иногда это случается вопреки всякой логике. Ангел Тьмы медленно растворялся в мгле вселенной среди мириадов ярких звёзд и вихре плявых комет. Через несколько минут Откуда-то издалека до Творца донёсся его приглушённый шёпот. «Мне нужен новый план, и я буду ещё пробовать». Конец книги. Читала Татьяна Винтер.